«Матвей, есть еще одно...» Я перевел разговор, потому что тема денег Настю явно напрягала. «Ладно, разберемся с этим позже, она привыкнет». «Что?» «Мои родители», — произнес я. «Что твои родители?» — не поняла Настя. «Они очень хотят познакомиться с внуком». Кошка снова стала испуганной. Похоже, ей в голову не приходило, что у ее сына теперь есть еще два новых родственника. «Ты им сказал?» Выдохнула она. «Конечно, у нас довольно близкие отношения». «И как они отреагировали?» «Мама чуть с ума не сошла от счастья. Или сошла. В последней неделе она ежедневно выносит мне мозг с требованием отвести её к внуку. А ещё она назвала меня драным кабелем За то, что бросил тебя». Кошка, кажется, немного смягчилась. Я специально подчеркнул, что мама на её стороне. «А отец, он у меня суровый мужчина». Но он чуть не разревелся, когда смотрел фотографии Вани. «Ваня так похож на тебя», — выдохнула Настя. «Да», — с гордостью выпалил я. «У него наша фамильная челюсть. Но твои родители далеко живут. В Подмосковье. Это не так уж далеко. Можно добраться за несколько часов. Моя мама уже не первый день сидит на чемодане». «И ты мне не говорил». «Конечно, не говорил. Ты и меня-то видеть не хотела. Не то что моих родителей». Я собирался как-то тебя подготовить, но я не готова. Это все так неожиданно. Я понимаю. Скажи, как будешь готова. Мама еще потерпит. Подумаешь, высокое давление. Подумаешь, ей вредно волноваться. Это нечестно, выпалила кошка. Это просто наглый шантаж. Что ты знаешь о наглом шантаже? Из меня вообще обещали суп сварить, если я не продемонстрирую внука в ближайшее время. Настя улыбнулась, задумалась. «У Вани будет еще одна бабушка. И дедушка». Дедушки у него еще не было, хотя Цезарь Юрьевич пытался претендовать. «Пират, дедушка Вани?» — удивился я. «Ну, он давно зовет мою маму замуж. А она? Она не хочет». «Почему?» «Спроси у нее сам, ладно? Я слышал, вы плотно общаетесь за моей спиной». Кошка обиженно надула губы. «Да, я обзавелся союзниками», — признал я. «Мне нужна поддержка». Мне предстоит очень долгая и трудная осада. «О чем ты говоришь вообще?» — воскликнула Настя. «Да так, о своем. Чувствую, сейчас не время говорить о моих намерениях. Да, я твердо намерен завоевать Настю. И мне плевать, сколько времени и усилий на это потребуется. Но я не буду это снова повторять. Она и так знает».